Глава 9. На мероприятие в честь открытия отеля «Петровский» поехали сразу после работы. На машине Рома Щеглова. Шел седьмой час, и презентация уже началась. «Часа полтора, максимум два», — говорил Калинин. «Потом можно будет по-тихому смыться». «Хоть поедим», — заметил Рома. «Есть хочу, как сто китайцев». Пообедать не успел. Илья молчал. Думал о том, Как там мать? С утра он сказал, что придёт поздно. Хотел позвать сиделку, но мать трясла головой и сердито мычала: "Нет, не надо, сама справлюсь". Она постоянно переживала, что он тратит на неё слишком много, и ему приходится работать на износ. Разумеется, Илья и не подумала напоминать, что прежде мать спускала кучу денег на выпивку, совершенно не заботясь о том, сколько Илье приходится трудиться. чтобы оплачивать квартиру и содержать её. Пока Илья был на работе, мать неплохо справлялась одна. Ела приготовленную сыном еду, смотрела телевизор, дремала. В юности она училась в художественной школе. Илья купил ей альбом с карандашами, и Ирина пыталась рисовать левой рукой, время от времени пробуя задействовать и правую, недужную. Уходя, Илья оставлял на прикроватной тумбочке простенький, зато надёжный телефон, показав матери, как быстро связаться с ним, если что-то будет нужно. Достаточно нажать всего одну клавишу, и он сразу поймёт — приедет. Другая клавиша вызывала скорую. Но оставлять мать на такой долгий срок Илья ещё не пробовал и волновался. Всё ли в порядке? Тем более, что в самом плохом случае... ни на какую кнопку мать нажать не успеет. Соседка со второго этажа согласилась проверить, Илья оставил ей ключи и совсем недавно позвонила, успокоила. И всё равно душа была не на месте. Отель Петровский стоял на высоком холме, сверкая огнями. У въезда на территорию красовалась высокая нарядная каменная арка. Когда здесь ещё была больница, вспомнил Илья, арка была облезлая, Кладка местами обвалилась, сквозь кирпичи пробивалась сорная трава. Уже стемнело. Декабрьская мгла всегда густая и непроглядна. Однако мрак нерешительно топтался за воротами отеля, словно бы не решаясь просочиться внутрь. Фонари и гирлянды огней вдоль подъездной дорожки, на деревьях и у входа в отель горели ярко и празднично, разрывая темноту в клочья. Автомобилей было много. И служащие, встречая гостей, объясняли, где им удобнее припарковаться. Илья, Рома и Костя вышли из машины и направились ко входу. Оставив верхнюю одежду в гардеробе, они поднялись по широкой лестнице в зал-ресторан, который назывался Изумрудным, поскольку был отделан в зелёных тонах. Илья, который писал обо всём этом великолепии, знал, что имелись ещё сапфировый и рубиновый залы: один поменьше, второй побольше. Лариса Александровна встретила их у входа. Теперь, когда ей не нужно было корчить грустную мину, она вела себя как радушная хозяйка, приветливо улыбалась, пожимала гостям руки, шутила, смеялась, некоторым подставляла щечку для поцелуя. Вы привезли журналы, проговорила она, заметив стопки в их руках. Как мило. Надеюсь, вам понравится в нашем отеле. Говоря это, она посмотрела на Илью, задержав взгляд чуть дольше. К ней уже спешили другие гости, так что Лариса Александровна, извинившись, заговорила с ними. Торжество было пышным, отлично продуманным и в сущности мало чем отличалось от других подобных мероприятий, на которых приходилось бывать Илье. Приветственные речи, фуршет с шампанским, икрой, французскими сырами и прочими изысками, живая музыка, дорого одетые люди. Громкие разговоры, смех. От всего этого начинала болеть голова. Спустя часа полтора, когда пик мероприятия прошёл, все главные ораторы выступили, символическую ленточку перерезали, приглашённые разбрелись по залу, кто куда. Костя на правах заместителя главного редактора по коммерческой части выступил с речью, написанной Ильёй и одобренной Иваном Даниловичем. Презентованный им журнал быстро разошёлся по гостям. Впрочем, многие, повертев его в руках, после позабыли на столах и в креслах, как это обычно и бывало. А сам Калинин азартно заводил полезные знакомства и обменивался с будущими рекламодателями визитками, как то земец ракушками. Щеглов ел фрукты и разговаривал с бывшим сокурсником, которого случайно здесь встретил. Илья ходил по залу и делал снимки, дожидаясь момента, когда можно будет уйти. Собственно, хватило бы и тех кадров, что он уже успел сделать. Просто заняться было решительно нечем. Вот он и фотографировал всё подряд. А воз пригодится. В какой-то момент в фокусе его камеры оказалась Лариса Александровна. Она беседовала с пожилым, пузатым господином и, заметив направленный в её сторону объектив, улыбнулась, а секунду спустя подошла к Илье. Пришлёте мне снимки. Меня часто фотографируют. Но получается почему-то плохо. Может быть, вы увидите меня такой, как мне хочется себя видеть. Она что, заигрывает со мной? Поражённо подумал Илья. Я не профессиональный фотограф. Не знаю, понравится ли вам. То, что вы написали, очень понравилось. Вы талантливый. Что же до профессионализма, вспомните фразу. Титаник строили профессионалы. тогда как Ной в ковчег был создан любителем. Конечно, я отправлю вам фотографии. Почта ваша у меня есть. Прекрасно, рассеянно проговорила она и вдруг спросила: Вы довольны своей зарплатой? Что? растерялся Илья. Вы же слышали? Хочу переманить вас из журнала. В ближайшее время мне понадобится пресс-секретарь, скажем, после Нового года. Илья открыл рот, чтобы поблагодарить Но Лариса Александровна перебила: "Да-да, вы мне благодарны за доверие и всё такое. Знаю, что вы скажете. Не отвечайте ничего. Подумайте. После вернёмся к разговору. Договорились?" Ему оставалось только согласно кивнуть и промямлить в ответ что-то утвердительное. Эта женщина ставила Илью в тупик: то она казалась расчётливой и холодной светской дамой, то вела себя как взбалмошная девчонка. Илья был уверен, что мысль предложить ему работу пришла ей в голову только что, и вскоре Лариса Александровна позабудет о своём предложении. "Вам и вашим коллегам здесь нравится?" спросила она. "Это прекрасное место", вполне искренне ответил Илья. "И ничуть не напоминает больницу, верно?" В её голосе прозвучало напряжение, губы чуть заметно сжались, как будто это всегда был отель. "Пожалуй, Осторожно проговорил Илья. Лариса Александровна внимательно поглядела на него. В орехово-карьих глазах плясали золотистые искорки. «Сколько вам лет, Илья? Не больше двадцати пяти. Так ведь?» «Не больше. Вы очень сдержаны для своего возраста и, кажется, очень умны. Я, конечно, старше вас, но как думаете, могли бы вы называть меня просто по имени, без Александровны?» Думаю, мог бы, Лариса. Только вот зачем? К чему эти игры? подумал Илья, уже не представляя, чего ждать от эксцентричной дамочки. А отлично. Пойдёмте, покажу вам отель. А то вы так хорошо о нём написали, а толком ничего не видели. Все работы уже закончены. Скоро у нас появятся первые гости, но пока отель пуст. Лариса говорила это на ходу, ведя Илью к двери. По пути им встретился Щеглов. Хозяйка пригласила его тоже. Втроём они вышли из зала. Звукоизоляция была на высоте. В коридоре было гораздо тише. Музыка и громкие разговоры таяли за стеной. Лариса говорила без умолку и вела журналистов по мраморным лестницам и устланным толстыми коврами коридорам, то и дела открывая ту или иную дверь, или обращая их внимание то на светильник, или вазу, то на шикарный вид за окном. который открывался с верхнего этажа. Ночь набросила на плечи быстрорецка бархатную чёрную накидку, украшенную россыпью драгоценных камней. Огни ярко переливались, перемигивались внизу. Первое время Илья искренне восторгался убранством отеля, но скоро устал от этой роскоши и от многословности Ларисы, запутался и перестал ориентироваться в бесконечных переходах и лестницах. думая лишь о том, как оказаться в своей крохотной квартирке. «Тут мы еще с вами не были. Постояльцам отеля сюда ходить незачем. Здесь у нас служебные помещения, в том числе и мой кабинет. А вот тут...» Лариса повела рукой в сторону, но договорить не успела, потому что ближайшая дверь открылась, и оттуда вышла девушка в форменной одежде. «Томочка!» — потрясенно выговорил Илья. Кого он никак не ожидал тут увидеть, так это её. «Добрый вечер, Лариса Александровна», — сказала Томочка, не глядя на Илью. Гусарова не ответила на приветствие, ограничилась небрежным кивком и пошла дальше. Щеглов, поколебавшись, двинулся за ней, но перед этим поздоровался с Томочкой. Илья не двигался с места. «Всё ещё пытаясь сообразить, как себя вести и что делать?» «Илья, вы идёте?» Нетерпеливо проговорила Лариса, оглянувшись через плечо. "Элева, вам нужно поговорить с вашей знакомой". И не успело он ответить, как она сказала: "Впрочем, мы уже закончили. Гости, вероятно, меня потеряли. Надеюсь, вы найдёте дорогу в Изумрудный". Секунду спустя Романы и Лариса пропали из виду. "Кажется, она рассердилась", сказала Томочка. "Надеюсь, на моей карьере это не отразится". Всё в ней сегодня было необычным. Бело-синий костюм, строгие туфли-лодочки, бейджик администратор Тамара, строгий голос. Она не улыбалась, и это казалось неправильным. Илья привык к её улыбке, без которой милое личико выглядело отрешённым и чужим. Томочка сказала: "Карьера", запаздыла подумал он. "Ты ушла из садика? Зачем? Тебе там нравилось?" Я его переросла, прохладно ответила Томочка. Что мне там, до пенсии сидеть и копейки считать? Здесь отличная зарплата. Да и вообще, какая тебе разница? Она сердито прикусила губу. Просто интересно совпало. Я статью писал про этот отель, а ты тут работаешь, оказывается. Бывает. Илья не знал, что ещё сказать. Тамара Одна из дверей открылась, и оттуда высунулась блондинистая голова. "Ты идёшь или нет?" "Мне пора", сказала Томочка. "Иду". Она исчезла так же внезапно, как и появилась, и Илья остался один в пустом коридоре. Томочки были неприятны, и этот разговор, и сама встреча, от того, как бестолково они говорили друг с другом, Илью охватило смешанное чувство раздражения и грусти. Илья почти бегом направился в сторону изумрудного зала. Быстрей бы уйти отсюда, думалось ему. Ковёр заглушал шаги. Зря он пришёл на открытие, мотался тут непонятно зачем, слушал фальшивые и плоские речи, делал никому не нужные снимки. Весь вечер был тягостным. К чему была эта нелепая экскурсия? Зачем в Ильювце припилась Непредсказуемая Лариса с её хищной красотой. Как его угораздило встретить тут томочку, которая не скрывала своей неприязни. Он почувствовал, насколько ему опротчили этот отель, скрывающий за пышностью отделки серые больничные стены, въевшийся запах хлорки, лекарств, крови, мочи, запах болезни, угасания, смерти. Одни люди тут болели и умирали, А другие будут есть, пить, танцевать, хохотать, заниматься сексом. Разве это не мерзко? Хватит уже. Тебе-то какое дело? Пройдя очередной поворот, Илья понял, что-то не так. Он идёт уже слишком долго. Коридор давно уже должен был кончиться, привести его куда-то, но он всё не кончался. Справа и слева были двери. Всюду торчали кадки с растениями, зеркала, картины, лампы. Они повторялись, словно он ходил по кругу. "Эй!" крикнул Илья, внезапно испугавшись чего-то и ожидая, что одна из дверей отворится и кто-то придёт ему на помощь. Но никто не вышел, не отозвался. Снова поворот. Бог знает, какой по счёту. Завернув за угол, Илья сделал по инерции пару шагов и застыл, потеряв дар речи. Я брежу, подумал он. Или это сон? Но то, что он видел, было явью.